Зима выдалась слякотной, кляузной. Часто шли дожди со снегом, а с Балтики то и дело налетал сырой ветер, гонял по небу низкие тучи, распарывавшие свои толстые серые бока а острые шпили кирх. Выпадал снег и тут же таял, оставляя на раскисшей земле месиво грязи. Потом слегка поджимал морозец, почва застывала, и ее припудривала колючая белая крупа, неприятно хрустевшая под подошвами сапог. Коричнево-черная земля, белые полосы нестаившего снега и траур, объявленный по всей Германии. Траур – всегда печаль. Слезы по погибшим воинам Рейха, тщательно скрываемая горечь неудачи. Да что там неудачи? Скажем прямо – катастрофы – произошедший под Сталинградом, жуткой катастрофы, к тому же совершенно неожиданной. Казалось бы, уже вышли к Волге, со дня на день ждали падения к городам, и как будто после этого нечто хрустнуло в душе, тонко и неприятно. Так же, как хрустит снежная крупа под подошвами. Бергер... Привычно придал своему лицу постное выражение и незаметно огляделся. Не наблюдает ли кто за ним? Его глаза равнодушно, но цепко скользили по светлым кантам и полоскам на петлицах связистов и пехотинцев, по красным лампасам офицеров генерального штаба сухопутных войск, по черным мундирам и редким штатским костюмам из дорогой ткани. На лица Бергер старался не смотреть – Зачем выдавать свой интерес? Достаточно поймать взглядом позу человека, чтобы определить, куда и на кого он смотрит. Нет, кажется, Обер оберфюрер никого не интересовал. Глаза всех присутствующих устремлены на обтянутую коричневым френчем спину фюрера, склонившегося к окулярам стереотрубы. В длинные узкие окна бойницы спецбункера построенного на полигоне, было прекрасно видно запорошенное снегом поле. Но Гитлер имел слабое зрение, а носить очки считал недостойным вождя нации, и даже все документы специально для него печатали на машинке с крупным шрифтом, изготовленной по особому заказу рейхсканцелярии. Рядом с фюрером стоял Гиммлер, по другую сторону группа генералов вермахта и несколько штатских конструкторы, решил Бергер. У соседнего окна устроился с биноклем в руках массивный гиринг, а неподалеку нетерпеливо переминался на своих уродливых ногах рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс. Пальцы Гитлера нервно вертели колесико настройки окуляров. В бункере висела почтительная тишина, нарушаемая только отдаленным звуком танковых моторов да приглушенным осторожным шарканьем подошв по бетонному полу. усобравшихся сильно мерзли ноги. Им, в отличие от фюрера, не постелили ковра. Скосив глаза, оберфюрер поглядел на Фердинанда Порше, танкового конструктора, разработчика автомобиля Volkswagen. Инженер тискал в потной ладони скомканный носовой платок, пристально вглядываясь в фигурки суетившихся около орудий солдат. Поодаль от батареи стоял советский танк Т-34 с небрежно закрашенной звездой на башне. «Война должна быть выиграна тем оружием, которым она начита. вспомнился Бергеру неоднократно слышанный им лозунг. «Но...» Лозунги еще не обеспечивают безусловной победы. А любую войну действительно можно закончить тем оружием, которым она начита. Вопрос только в том, как закончить. Германия начинала войну с легкими танками Т-1 и Т-2, с 20-тонными средними танками Т-3 и Т-4, вооруженными 37 миллиметровой пушкой, имевшими скорость 55 км в час и рассчитанными на Блицкрик. Они оправдали себя в Европе и фюрера стали называть «панцерватором», отцом танков, давшим нации грозное оружие для решающих сражений. Летом 1941 -го года на границе с Советами было 3712 таких машин, но, как оказалось, они могут поразить советский танк Т-34 с расстояния не более 500 метров, да и то только в борт или кормовую часть. Тогда Красная Армия имела мало неуязвимых машин, не в пример меньше, чем сейчас. Тем летом радио день и ночь вещало о новых победах, дикторы захлебывались от восторга, а по пыльным дорогам Украины и Белоруссии Ползли немецкие танки, окрашенные для устрашения противников в черный цвет. Потом их пришлось перекрашивать. Слишком хорошей мишенью они оказались для русских артиллеристов, бесстрашно выкатывавших на прямую наводку свои маленькие пушки, прозванные ими «Прощай, Родина». Об этом Бергер читал в донесениях. И стало появляться на фронтах все больше и больше неуязвимых советских танков. А потом русским стали поставлять танки союзники. Теперь у вермахта есть "Тигры", но специалисты отмечают неповоротливость их башни. После пристрелочного выстрела немецкого танка Т-34 менял место и бил зверя по борту. Первая смертельная схватка этих машин произошла не так давно, в конце прошлого 42 -го года, когда Манштейн Пытался прорваться на помощь Паулюсу через выстуженные ветрами заснеженные Донские степи, имея в составе своей группы 44 новых танка с усиленной бронёй и вооружением. Но Манштейн так и не дошел. И еще одно проклятие. В Германии нет марганцевой руды, без которой невозможно выплывить броневую сталь высокой прочности, не русской. Не зря на одном из совещаний фюрер заявил, что потеря немецкими войсками Никополя с его залежами и разработками марганцевой руды означала бы скорый и неутешительный конец войны. А русские изо всех сил жмут и там. Из-за пригорка выполз угловатый тяжелый танк, приостановился на мгновение и выстрелил по неподвижному Т-34. Глухо ухнул по башне снаряд, звонко хлопнуло эхо-танковой пушки, тут же заглушенное ревом мотора. Фюрер поднял голову от стереотрубы и вяло хлопнул в ладоши. Браво! Стоявший рядом с Бергером группенфюрер Этнер чуть заметно улыбнулся, сдерживая радость. Спектакль! Неприязненно покосился на него Бергер. Кого обманываем? Себя! Гитлер вновь приник к окулярам. Тигр на полигоне развернулся, часто захлопали выстрелы его пушки, в щепы разнося снарядами доски щитов в мишени в виде силуэта в русских танков. Присутствующие в бункере оживились. Выбрасывая из-под трака в коме мерзлой грязи, Бронированная машина выползла на новую позицию, направив в хобот на советский танк. Выстрел. Градом посыпались искры от болванки, ударившей в уральскую броню. Раздался рок от мотора и поплыл сизый дымок, выхлопов танкового двигателя. Один из военных отошел к установленному на столике полевому телефону, снял трубку и коротко отдал приказание. «Грандиозно!» Потирая руки, Гебрис повернулся к Гирингу и впился в его оплывшее лицо своими маленькими глазками. «Стоило выпустить на поле несколько машин! Какая мощь!» Гиринг в ответ только вежливо кивнул и, не проронив ни слова, поднял бинокль. Из люка тигра быстро вылез экипаж и бегом направился в сторону русской бронированной машины, забрался в нее. Наклонившись к фюреру, Гиммлер что-то тихо сказал. «Радуется», — подумал Бергер. «Наконец-то он рядом с вождем. Всю жизнь мечтает войти в вау-бау, костяк партии, но в него входят улетевшие в Англию Гесс, сам фюрер, Штрассер и Розенберг. Некоторых уже нет, но Гиммлера так и не включили в костяк, как и Геббельса с Герингом». И сейчас черный Генрих упивается близостью к вождю, когда другие стоят от него поодаль. Все видят его рядом с фюрером. Все. Застучали пушки батареи, защелкали по броне тигра снаряды, не причиняя ей вреда. Глаза присутствующих словно прикипели к спине Гитлера, плечи которого чуть заметно вздрагивали при каждом выстреле. В небо взлетела белая ракета, стрельба прекратилась. В наступившей тишине бухнула пушка русского танка и все явственно увидели, как в борту «Тигра» появилась дыра. «Что это?» – досадливо выпрямился фюрер. Обернувшись, нацистский диктатор обвел глазами побледневшие лица военных. Конструктора незаметно ретировались за спины генералитета. «Я спрашиваю, что это?» Щетка усов Гитлера дернулась в недовольной гримасе. Встал спиной к стереотрубе, он привычно сложил руки внизу живота, положив ладони одна на другую. «Опять?» «Еще недавно меня пытались уверить, что все доведено до конца, что больше не потребуется никаких доделок. Ложь!» Из рта фюрера вместе со словами вылетали легкие облачка пара. В бункере было прохладно, несмотря на постеленный для вождя ковер и включенные переносные калориферы. В длинные окна больницы задувал свежий ветер с полигона, принося с собой кислый запах пороховых газов и пряный свежий дух сырой земли и талого снега. Запахи уже недалекой весны. «Там...» Гитлер патетически показал рукой в сторону. «Доблестные солдаты Великой Германии ждут нового оружия! А что я вижу здесь?» Военные понуро молчали. Геринг сопел, багровее лицом и страсть не встречаться с фюрером взглядом. Гиббельс отвернулся, преувеличенно внимательно разглядывая ногти на руках. «Почему он без шинели?» Неожиданно подумал Бергер, глядя на Гитлера. Прохладно, а он ведь боится простуды. «Вы видели?» – тихо спросил он. «Видели?» «Да, мой фюрер!» – дрожащим от волнения голосом ответил Этнер. Гитлер опустил глаза и скорбно поджал губы. Беспокойно швинулись пальцы его руки, придерживающей полукожаного пальто. «Генрих говорил мне о вас. Сейчас нам как никогда важно знать все секреты танковой брони русских. Надо работать, работать еще быстрее и лучше!» Подняв глаза, фюрер почтительно улыбнулся Этнеру. Потом снова перел взгляд на Бергера. «За что получили крест?» «За кампанию 39-го – отрапортовал оберфюрер. «Да-да», – Вело кивнул ему Гитлер. «Работайте!» И пошел к выходу, сопровождаемый адъютантами и рейхсфюрером СС. Припадая на больную ногу, проскакал мимо Геббельс. Потом, важно прошествовал Геринг, следом потянулся к генералитет. Выждав, пока они выйдут, выбрались из бункера и Этнер с Бергером. Кортеж фюрера уже убыл, но на площадке еще стояли машины Гиммлера и генералов. Словно в ответ на эти мысли фюреру подали длинное черное кожаное пальто на утепленной подкладке. Небрежно накинув его на плечи, дрожащий от едва сдерживаемого гнева рукой, он поправил завернувшиеся полы и кивнул рейхсминистру СС пошел между почтительно расступившихся генералов к выходу из бункера. Следом заторопился Гиммер. Догнав фюрера, он что-то шепнул ему. Тот резко остановился. «Где они?» Стоявший за спиной вождя Рейхсфюрер сделал знак Этнеру Бергеру подойти ближе. Чувствуя, как становятся тяжелыми и непослушными ноги, Бергер шагнул вперед, встав рядом с группенфюрером Этнером. В лицо ему пёрысь зеленоватые, как мутное бутылочное стекло глаза Гитлера, дёрнулось в нервно тики его щека. Бергер знал, что у Гитлера есть двойники, которые проезжали в одинаковых автомобилях по различным маршрутам, чтобы никто не догадался, где именно поедет настоящий вождь нации. Наверное, сейчас эти авто, сопровождаемые охраной, несутся по дорогам к Берлину, взвизгивая покрышками на крутых поворотах шоссе и нигде не снижая скорости, пока не въедут в ворота рейхсканцелярии. Небо очистилось от туч, выглянуло солнце, заиграли блики на лаково-черных боках чисто вымытых машин, чередой выстроившихся на площадке перед бункером. Проезжавший мимо Бергера и Этнера автомобиль Рексфюрера притормозил, опустилось стекло, В глубине салона бледным пятном виднелось лицо Гимлера с поблёскивавшими стёклышками пенсне. «Странно», – подумал Беркер. «Руководители спецслужб двух воюющих держав носят пенсне. Только один предпочитает с овальными стёклами, а другой – с прямоугольно-квадратными. Общность характеров или у обоих близорукость – причем не только физическое, но и политическое. Опять понуждают нас гонки за сиюминутной выгодой, не видя возможности длинной политической интриги. Что такое временный успех? Успех одной военной или разведывательной операции? Разве его решает только броня? Ее секреты – дело Абвера, а не политической разведки. Но почему же все-таки оба носят пенсне, Гиммлер и глава советской службы безопасности? Наверное, оберполицейские из сильнейших воюющих между собой европейских держав имеют определенную общность во взглядах, являясь душеприказчиками подданных своих властелинов и одновременно зловещими тенями вождей. Не исключено, что обер-полицейские имеют тайные контакты, поскольку разведки ведут войну своими методами и вынуждены получать информацию через нейтральные страны. Этнер, приблизив свой лицо к открытому окну автомобиля, негромко окликнул Гимлер. Подойдите, не теряйте драгоценного времени, дождавшись, пока подчиненные приблизится, назидательно сказал он. Дни проходят быстро. «Оберфюрер Бергер вылетит в самое ближайшее время», – отчеканил Этнер. «Не тяните», – еще раз напомнил Гиммлер, поднимая стекло. «Садитесь в мою машину», – глядя вслед автомобилю Рексфюрера, предложил Этнер. «По дороге еще раз обговорим некоторые детали операции». «Я только предупрежу своего шофера, чтобы держался за нами», – согласно кивнул Бергер. Шагая к своему автомобилю, он злочертыхнулся сквозь зубы. Еще только не хватало срочно улетать в неизвестность, оставляя здесь незавершенными свои дела. «Чертов шлепер!» – вспомнил Бергер давнюю кличку Гимлера в молодые годы бывшего сутенером у проститутки Фриды Вагнер – которую он потом и прикончил. «Шлепер – это и есть сутенер», как их кличут на жаргоне. Наверное, Генрих поднабрался в свое время от продажной Фриды и теперь также умело изображает перед фюрером активность, как изображала пылкую страсть дешевая проститутка, отдаваясь за гроши первому встречному. Бергер отдал распоряжение водителю и неспеша направился к длинному черному лимузину Этнера. Скорее бы наступила хоть какая-то определенность в этой да нельзя затянувшейся войне с русскими. Впрочем, разве не является Сталинград началом определенности? Вернее, предопределенного конца. Этот удар просто-таки потряс тысячелетний рейх. А если за ним вскоре последуют другие подобные удары, то надолго ли в Германии хватит пороху? Усаживаясь на заднее сиденье рядом с группенфюрером, Бергер неожиданно подумал, что после войны неплохо бы написать книгу о подноготной тех, с кем свела его судьба, о подноготной людей, сумевших встать во главе нации. О, это будет очень дорогая книга, особенно если воспользоваться родственными связями жены и продать рукопись за океан американцам. В зависимости от того, кто станет победителем, точнее определиться и содержание книги, ее направленность. В этом свете разговор с Этнером – еще один шаг к созданию рукописи. Бергер надежно спрячет все до порыв памяти, а на память он еще никогда не жаловался.